Глава 26. Милосердие начинается с дома. Charity begins at home. Поговорка. Фигура мага, стоящего на странице каталога, начала расти. Сигнальщики срывались в полеты и, чередуясь, били нас по макушкам, причем норовили ударить сзади из-под тишка. И в ту же точку, что и предыдущий собрат. Ругаясь, Крис пригнулся и позвал нас рукой, предлагая тоже спрятаться за стеллаж. Последним втащили Кая, который воинственно отмахивался, бил себя кулаком в грудь и вызывал сигнальщиков на честный бой. «Надо уходить», — серьезно сказал Крис, быстро. «Иначе нас свяжут боем». «Никакие амулеты не помогут». Мы с Каем молча кивнули. Ему виднее, есть ли у нас шансы. «Двуликим лучше перекинуться», — скороговоркой предложил Родди. «И меня быстро обволокло тепло родной шкуры пантеры». Разозленная кошка тут же сбила пару сигнальщиков, смяв и отбросив помятые комки страниц. В стане защитников начался истеричный гвалт. Отличные у них теперь получаются истории. С пропущенными-то страницами. Мстительно подумала я. И тут нас нашли первые призраки. Мелкоуровневый Хродди останавливал артефактным кольцом, вливая и вливая в него личные магические силы. Дальше, как машины, работали остальные. При всей своей бесплотности призраки ухитрялись наносить вполне реальные раны. Прямо на меня выскочил серо-черный паук ростом больше метра в холке. Ряды его глаз дико крутились, жвало щелкали и брызгали зелеными туманными каплями явной гадости. Разум вопил, что пауков такого размера не бывает. Но лапы и зубы делали свое дело, отбиваясь и нанося по пауку тяжелые удары. Напоследок, уже падая на сломанных ногах, он ухитрился доплюнуть в меня зеленой пакостью, которая начала разъедать шкуру. Мы продвигались все медленнее, пока окончательно не окопались у какого-то каменного стола. И стало ясно, что дела пошли совсем плохо. Армия призраков возрождалась деятельным каталогом, а раны на нас множились, множились и множились. Мой бог горел от яда так, что, казалось, его поджигают огнем. «Мари!» — прошамкал Крис длиннозубой пастью. «Я послал лету на отцу, но он может не успеть». Сражайся! Зашипела я, вызвав испуганный скачок медоеда. Он еще не слышал, как я говорю, и обычно хищная и вредная его морда приобрела изумленный вид, совершенно уникальный для его природы. «Подожди, я должен сказать...» Крис дышал с трудом. Ему надорвали трахею. Для человека это оказалось бы смертельно, Но для вампира было просто тяжелым ранением, несколько мешавшим сражаться. Я вздохнула. Сейчас он будет рассказывать, как меня любит. Как же все это не к месту. Я ненавидела, когда в книгах мамы, которыми она от души со мной делилась, кто-нибудь из героев, преследуемых маньяком, вдруг разворачивался к своей подружке и начинал ей втирать про любовь. К моему величайшему удивлению, маньяк всегда деликатно ждал завершения романтической речи где-нибудь за углом. И только потом все снова начинали бежать. Меня готова была сама растерзать этого тупого героя. Поэтому сейчас я врезала по морде зазевавшемуся волку так, что он отлетел, ударился о стену и развеялся. Я злобно развернулась к Крису. — Что? — Ерок, — сказал Крис. — Семья Ерок. — И... — Знаю, что я Ерок. ч <твижненько> <твижненько> произнес кто-то рядом. Из каменного слэба стола показалось настороженная медвежья морда. р <твижненько> издал ракочущие звуки медоед и картинно сбил лапой очередного подлетевшего сигнальщика. Медведица опасливо оглянулась и вдруг стукнула лапой по небольшой накладной виньетке. Стол дрогнул, и его крышка сдвинулась, открывая проход куда-то вниз. «Прыгаем!» — заорал быстро соображающий Родди и первым нырнул вниз. За ним попрыгали остальные. Последней залезала я. Прыжка не получилось из-за бока. Я втискивалась, получив еще пару ран от сигнальщиков, пока задвигала крышку, и, наконец-то, кулем свалилась вниз. «Это наш винный погреб?» — произнес Крис, удивленно оглядываясь. «Вино, девочки! Что еще нужно для счастья?» — заявил обернувшийся. Абсолютно голый и нисколько не смущенный Кай. Медведица завиляла толстой косматой попой и попыталась потрепетать ресницами. «Пушистик, тебя что, в этой форме на бой зафиксировали?» Сочувственно произнес медоед. «Иди ко мне. Хоть почешу, что ли?» Его пальцы тонули в полуматериальной форме подружки. Оба выглядели вполне довольными. Он почесывал её проходящую сквозь пальцы шерсть, она возлежала мордой на его коленях и с ностальгией оглядывала его оголённые окрестности. Я обратиться стеснялась, но если рано и дальше будет так жечь, придётся трансформироваться. Стяная и спотыкаясь, наша ранее бравая команда направилась по лестнице вверх, оставляя внизу машущую лапой медведицу. В холл мы зашли несколько устало. Родди даже не покрутил усы. И тут с другой стороны улицы в холл дома влетела целая делегация. Впереди несся обеспокоенный Максимилиан, а за ним пара неизвестных мне солидно одетых людей, следом два вампира, один из них знакомый Дьюк. А в заключении появился седовласый джентльмен, удивительно похожий на Криса и его отца. Медленно и весомо он осмотрел нашу компанию, всем уделяя равное количество секунд, даже голому Каю, и спросил. «И кому мы так мчались на помощь?» «Привет, дед», — прошамкал Крис. «О, тебя не узнать. Добрый вечер, внук». — вежливо произнес Авильера: «Взяли штурмом небольшую крепость или заглянули в лабораторию к Максу?» «Совместили», — близко к правде, — ответил Крис. «А вы прямо с совета?» Мистер Дьюк, представитель Белого Крыла, доброжелательно улыбнулся трансформированному в боевую форму Крису и сообщил. У нашего сообщества есть два предположения, уважаемый Кристоферьера. Мы можем дать вам немного времени в кругу семьи для обсуждения вариантов и выбора решения. Но сначала, позвольте минуту тета-тет. -тет. У меня к вам очень личный разговор. Крис вежливо кивнул, оглянулся на меня. Затем решительно подошел, наклонился. Упираясь лбом в лоб, выдохнул и, уже отстраняясь, чмокнул в нос. Надо же, решил эпатировать публику. Мне было все равно, боль была такая, что хотелось трансформироваться уже прямо сейчас, и гори все пламенем. Когда Крис с Дьюком вышли, а остальных Дворецкий проводил в гостиную, нашей команде дали возможность переодеться и привести себя в порядок. Я тут же побежала в комнату Криса и, наконец, с рычанием трансформировалась. Багаж свой я уже частично хранила тут, поэтому одеться было делом недолгим. Спустившись обратно в холл, поняла, что не зря так спешила. Назревал скандал. — О, Мари! — Крис широко обвел компанию рукой. — Присоединяйся. «Скрывать уже нечего. Будем разбираться в маленьких грязных семейных тайнах». Мистер Авельера поморщился. Кроме моих друзей в помещении остались только Ера. Видимо, продолжили обсуждать внутреннюю ситуацию. Хоул был абсолютно без окон, и подрагивающий искусственным светом тяжелые лампы только нагнетали атмосферу. Я заметила, что ближайшее ко мне мигнуло всего пару раз, а потом загорелось ярче и ровнее. На соседней картине рыцарь сошел с коня, подтянул подпругу и широко мне улыбнулся, на миг приобретая кустистые брови и бороденку. Персиваль подавал знак, что он рядом. «Маленькая мисс успела подружиться со старым безобразником», — проницательно отметил мистер Авель. «Никак не могу понять, почему меня называют «маленькой» при моем росте выше среднего. А так как это обращение обычно сопровождалось именно таким покровительственным тоном, создавалось ощущение, что люди вообще видят не меня, а только мои прыщи». Удивительно, как мелкие внешние детали могут изменить картину восприятия человека. Вот стану носить очки, и многие начнут считать меня умнее, чем воспринимали до этого. Как-то слышала высказывание одного из оборотни-однокурсников о Кори, девушки-тигрицы. Сегодня она такая красавица, короткую юбку надела. Девушек постоянно и совершенно неосознанно оценивают по внешним данным. Мои прыщи — это же так по-детски, правда? «Уважаемый мистер Персиваль, в высшей степени воспитанный и умудренный опытом джентльмен, чье внимание бесценно. Если я завоевала хоть Толику доверие с его стороны, для меня это честь». Без эмоций ответила я как относиться к дедушке Кристофера, пока было загадкой. Патриарх огромной семьи, маньяк-мучитель, сумасшедший ученый, проводящий опыты на собственном ребенке, законник совета. Кем был этот человек? Рыцарь на картине беззвучно аплодировал латными перчатками, а его конь, поднявшись на дыбы, Хлопал передними ногами. Я зримо завоевала очки у Духа дома. Мисс, вы производите отличное впечатление. Зачем вам нашла Батряс? Признавайтесь. Если бы я только вчера приехала из Ньюберга, боюсь, могла бы смутиться. Но перед Давилем Ера... Стояла далеко не та, пусть умненькая, но трепетная девочка, которой я была не так давно. Я с удовольствием делюсь своими мыслями и чувствами с вашим внуком. Но вас я вижу впервые, и мы даже не представлены. Кай заржал. Извините. Прорывалось у него сквозь фырканье. Я увидел, как Мари размахивает хорошими манерами, как флагом. Но впервые вижу, как она делает из них дубину. Надеюсь, я не покраснела и не изменилась в лице. Мистер Максимилиан Ярро развернулся к родителю и начал процедуру официального знакомства. Отец — это Мариерек, девушка Кристофера. Большая умница. Учится вместе с ним на факультете следствия и дознания. Поздняя трансформация в зверя. И тут патриарх дрогнул. Сначала моргнули его глаза. Затем еле поджались губы. Двинулся кадык. Скорее всего, для него такая реакция была сродни сильному изумлению. Пока Максимилиан представлял остальных, Седой не сводил с меня глаз, внимательно изучая с головы до пят. Услышав про позднюю трансформацию, Как у его дочки, скорее всего, искал следы сумасшествия. А нет, уважаемый, у меня разум как корейский клинок. Гнется, но не ломается. Уважаемые, это Авельера, мой благородный отец и дед Кристофера, член Совета, один из самых известных ученых-магов нашего мира. Настоящее время глава семьи Ера. Отец Криса выдержал небольшую паузу, пока все раскланивались, и продолжил. «Судя по новостям, которые мне сообщили, <coughs> известный вам уже каталог и персиваль, вы всем юным и дурным коллективом влезли в закрытый отдел семейной библиотеки». Подождал «И не дождался наших оправданий», — хмыкнул. «Поделитесь уже написанием произошедшего со старшим поколением, которому пришлось прерывать совет в опасении, что либо дом уничтожает наследника, либо наследник разбирает дом на камни». По стенам застучало. Персиваль был несколько несогласен с формулировкой. Но Максимилиан не принял его мнение во внимание. Мы посмотрели на Криса. Его семья. Ему и разбираться. По крайней мере, его не закопают тут же в саду во избежание. Наследник откашлялся, набираясь сил. Видимо, в отличие от нас, не был так уверен в своей неприкосновенности. «Отец... дед...» В нашей академии работала преподавателем криминалистики мисс Ирон. Очень красивая молодая дама. Она оказалась молодым вампиром, замешанным в странных смертях Гаррисона и Джошуа. Сама она утверждает, по мере того, как Кристофер кратко описывал известные нам сведения, оба старших бледнели. «Ты говорил, что Бетти сошла с ума в результате поздней трансформации, и ее пришлось уничтожить», — обманчиво мягко произнес Максимилин. «А теперь оказывается, что живодер припеваючи жил в академии и даже преподавал?» «Я лично сжег ее до костей». «Вот этими руками зажег костер», — глухо произнес старик. Теперь стало видно, что это глубокий старик, уставший, выцветший от горя. Когда она начала сбегать, выламывая стены, как бумагу, полностью опалаумив от поздней трансформации, я решил что нашел выход через обращение ее в вампира. «Вампиризм же полностью преобразует, излечивает любые болезни!» Хрис Неверища оглядел обоих и произнес. «Вы спокойно говорите об убийстве одного из Йера? Только потому, что не смогли справиться с болезнью?» «То есть, если бы я неправильно пережил период птенца?» «Крис», — мягко сказал его отец, цивилизованный и вызывающий доверие у любого, кто его видел. «Только Ера может принимать решение по-другому Ера». Бетти убивала людей. Дед пытался ее вылечить и не смог. Удержать в заперти не получалось. Какие другие решения ты предлагаешь, кроме уничтожения? Я не знаю! эмоционально закричал вампир. Я только сейчас понял, что вы согласились принять меня лишь для того, чтобы проконтролировать уничтожение в случае неуспеха. Как же? Только Ера уничтожают другого Ера. Бедная девочка долго горела. Тот от нее до сих пор воняет копченым. Но вы просчитались. По исходной природе она рептилия. И как ящерицы выращивают оторванный хвост. Она восстановилась. И он по-сумасшедшему рассмеялся. Я подошла поближе и успокаивающе положил руку на плечо. «Не трогай меня! Ты такая же!» Приняла решение убить Этель. И убила. Он замер. Я замерла. Все замерли. Говорят, в эмоциях людей могут проявляться подсознательные мысли. Человек даже не думал осуждать, а довели до эмоций или конфликта и оказывается, так и осуждает. Мало того, обвиняет и порицает. Возможно, мне стало особенно больно из-за того, что признал меня виновным именно Крис. Тот, ради которого я делала глупости, ошибалась, мучилась. Мама говорила, «Сначала ждешь благодарности, потом пора искать другого мужчину». Надо делать просто для себя, ничего не ожидая. Но и осуждения не хочется. «Извини», — сказал он, я кивнула, дернув ртом. «Потом поговорим, я понимаю. Реши пока вопрос с семьей». Пару секунд в холле помолчали. Рыцарь беззвучно кричал, топал металлическими сапогами и потрясал кулаками. «Мы ничего из последнего произнесенного не слышали» твердо сказал Авель. «А мы все знали и даже участвовали. Но сейчас не помним мы тоже ничего не слышали», звонко заметил Кай. «Я вообще-то и во второй раз поступил бы так же», тихо заметил Родди. Крис обвел нас глазами и решительно сказал. «Да, глупость, я сказал». Извинился, но у меня сейчас в голове полный хаос. Ощущение, что может предать родная семья. Ладно, мисс Иран была ужасным оборотнем. Но почему ее пытались учить, когда сделали вампиром? Взмахнув кистью руки, мистер Авельера тяжело двинулся в сторону стены. Из нее вдруг выскочил деревянный механизм с деревянным же сидением. Вот кого мгновенно слушается дом, без слов и лишних доводов. Яра сел на табурет, обвел нас нечитаемым взглядом, остановившись на нервничающем внуке. — Изоборотням получился странный вампир. Непонятного цвета. А самое страшное, она не может пить обычную кровь. Только у мертвых, перед смертью испытавших сильные эмоции. Любые сильные эмоции. Особенно для нее вкусна кровь Ера. «Максимилиан, испытывали ли перед смертью Гаррисон и Джошуа сильные эмоции?» Тот молча кивнул. «Но об этом знали мы все. Джошуа долго провисел на карнизе и отчаянно боялся перед своей кончиной. Гаррисон испытывал совсем другие эмоции, отчаянно вожделея, и получая извращенное удовольствие от шантажа и управления своей дальней родственницей. Хорошо, что он был отпрыском другой ветви Ера и только дальним родственником Авелю, иначе ситуация выглядела бы совсем некрасиво. Хотя куда уж больше. Он использовал ее, а она его. Стоп. То есть я, чтобы освободить Криса от обязательств, отпустила на свободу охотника Наера, молодого вампира, пусть и принимающего поражение от моей тяжелой пантерской лапы, зато способного манипулировать любым цветом ауры и выпивающего досуха эмоций старых вампиров. Наша команда с ужасом посмотрела друг на друга, осознавая, какого монстра мы упустили. «Я обязана, хоть усеченную версию, но сообщить Дудлю!» Твердо заявила я и выпрямилась, готовая сражаться за свою точку зрения. «Я совершила преступление и готова понести наказание!» После отчаянного спора мы пришли к соглашению. Я сообщаю мистеру Дудлю, что Иран вампир, причем необычный, питающийся мертвой кровью, и замешана в нападении на Криса, так как кровь сильных Ера дает ей особые силы, как любая особая кровь усиливает вампиров. Вот она и охотилась на Криса. История получилась в духе Ирон. «Правдивая, но такая усеченная, что звучала почти безобидно. Молодой вампир, опасный для магов». Пфф. Я пообещала себе завуалированно дать понять следователю, что бывшая преподавательница не так проста, по моему мнению. Дескать, интуиция вопит, хотя вопила преимущественно моя совесть. Крис старался держаться рядом, но былым теплом от него не веяло. И я никак не могла понять, что же такое случилось за короткое время, почему я чувствую, как остаюсь одна. Когда мы присоединились к уже несколько недоумевающим представителям Совета и вампирского суда в гостиной, мой бывший жених сел со мной рядом и осторожно взял за руку как будто боялся, что я сейчас вырвусь, отодвинусь. Мистер Дьюк, представитель «Белого крыла», встал и зачитал итоговое постановление суда. Потерявшему контроль над быстро развивающимися способностями птенцу надлежало сделать выбор. Или пойти под крыло наставников по своему желанию в связи с потерей Сира, или удалиться в семейном поместье при условии обязательного соглашения с опытным вампиром, согласным стать учителем птенца. В любом случае, такой птенец, как существо, опасное для общества, не имел права на свободное проживание среди недвуликих. Через полгода суд готов был вернуться к этому вопросу и протестировать птенца на обретение контроля. Я почувствовала, как мне начинает не хватать воздуха. Полгода. Полгода. Забытые боги. Я так мечтала об учебе в юридической академии. О том, как я веду дела и защищаю слабых. А теперь придется шесть месяцев жить в дальнем поместье семьи Ера. Что ж... «Если это необходимо Крису?» то он отпустил мою руку, встал, коротко поклонился Дьюку и присутствующим. «Мое решение может показаться не самым простым, но, взвесив варианты, я решил выбрать местом обретения контроля». «Замок белого крыла под наставничеством уважаемого Дьюка. Боюсь, моя семья не знает нюансов, которые мне понадобятся, как вампиру. А среди своих я обрету силу быстрее и надежнее. Я понял, что больше не хочу рисковать». Оба старших Ера показали уровень владения собой. И невольно помогли мне. Внутри горело, жгло, выкручивало. А я вежливо улыбалась, кивала, доброжелательно прощалась с уходящими государственными персонами. Мистер Дьюк долго тряс мою руку, перебирал пальчики, но добился только холодного покачивания головы и добродушного поддакивания его остротом. Мари Тихо позвал Крис, когда гости ушли. «Нет, теперь ты нам объясни!» Горячился Кай. «Роди, скажи ему! Он что, мозгов лишился? Пусть возьмет свои слова обратно! Еще можно переиграть ситуацию!» «Я думаю, Крис нам сейчас все объяснит!» Рассудительно сказал Роди, сложив руки на столе. «Уверен, что объяснит!» Хмыкнул Авельера, на вид абсолютно не расстроивший, на вид абсолютно не расстроившийся, что внук уезжает к вампирам. Вампир поднялся и пару раз быстро прошелся по комнате, собираясь с мыслями. Прежде всего я хочу сказать, Мари, я очень тебя люблю. отрывисто произнес он. Но быть рядом означает продолжать терять контроль над новыми способностями. Это путь в безумие и потерю себя. И тебя. Он замялся. Я затаила дыхание. Надеюсь, ему хватит сообразительности не сообщать друзьям, что я его инициативный донор. И как, кстати, теперь с нашей договоренностью? Нашими отношениями. Я готова поехать за ним в поместье Ера. Но оборотнем, насколько я знаю, закрыта дорога в замке Крыльев. Иначе, чем как временные гости, мне не разрешат там жить. Значит... — Мари... — продолжал Крис. — Я полностью освобождаю тебя. От всех наших соглашений. До этого времени скорее ты заботилась о наших отношениях. Но через полгода я вернусь сильнее и достойнее. И еще раз попробую поухаживать за тобой. Возможно, ты полюбишь того, нового Криса. И я заплакала. «Да». Я заплакала. Не знаю почему. Ничего же ужасного не происходит. Все к этому шло. Он все решил. Мое присутствие делало его более слабым и нестабильным. Я не нужна ему, это бывает мы, взрослые люди. Но почему же так больно?» По моим щекам текли слёзы. Я старалась ни на кого не смотреть, рассматривала узоры на столе. В руку засунули платок. Большой серый от застарелых пятен, но это неважно. Я аккуратно вытерла дорожки слёз и снова выпрямилась. «Вот, я знал, что ты сильная». И я хочу стать сильнее, стать достойным тебя. Последнюю фразу он сказал совсем тихо. Мистер Максимилиан Ера позвонил в небольшой колокольчик, и в комнату тенью вошли слуги, занося блюда для вечерней трапезы. «Надеюсь, ты теперь скажешь пару слов и для семьи», — сказал он. Мы, как и твоя девушка, недоумеваем. Дальнейшее происходило для меня, как в тумане. Кто-то что-то говорил, кто-то спорил. Кай забрал у меня платок, звучно высморкался в него и вернул обратно. Ты останешься сегодня на ночь? С надеждой спросил Крис, наклоняясь и шепча на ухо. «Извини, я хотела бы сегодня же пойти и сообщить в полицию о мисс Иран. Было бы неправильно тянуть с этой информацией дальше», — ровно сказала я. И наколола вилочкой ягоду в тарелке.